Событие 18. Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы учимся, правильно называются учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. Иоганн Вольфганг Гёте. Вообще, братья Остерманы сыграли в истории России вполне заметную роль. Младший Андрей Иванович, а на самом деле Генрих Иоганн Фридрих, был чем-то похож на Берона. Судьба почти одинаковая. Он учился в Йенском университете, но из-за дуэли вынужден был бежать в Амстердам. Оттуда с адмиралом Крюйсом приехал в 1704 году в Россию. Ушлый студент-недоучка быстро выучил русский язык и втерся в доверие к Петру I. И в 1707 году был уже переводчиком посольского приказа, а в 1710 его секретарем. А дальше поперло. В 1721 году уже Андрей Иванович добился вместе с Яковом Брюсом заключением нештатского мира, за что был возведен в баронское достоинство. А через год, в 1723, при его непосредственном участии заключен выгодный для России торговый договор с Персией, за что он получил звание вице-президента коллегии иностранных дел. Очень похоже сложилась и юность Берона. Он тоже не доучившийся студент. Учился в Кёнигсберге в университете. Один раз в кабаке на какой-то пирушке подрался и отсидел несколько дней в тюрьме, но впрок Эрнсту и Агану это не пошло. Продолжал посещать кабаки в веселых студенческих компаниях. В одной из перушек, будучи в изрядном подпитии, влез в драку с солдатами, не поделив жриц любви, и в этой драке одного из солдат убил. На этот раз в тюрьму не попал. Сумел сбежать из Пруссии и бросился в Россию, предложил свои услуги в воспитании царских детей, но принят не был, скорее всего из-за незнания русского языка, ну и недоучка же. Тогда он вернулся домой в Курляндию и был Бестужевым, принят в секретарик герцогини Курляндии Анни Иоанновне. Дальше известно. А вот судьба старшего Остермана изобилует загадками. Парочку предположений все же сделать можно. Иван Иванович прибыл в Россию по протекции младшего брата и был принят Петром в качестве воспитателя и преподавателя немецкого языка при племянницах Петра и дочерях царя Иоанна Алексеевича. Дело темное, но пять лет не было у Салтыкова детей, а потом сразу четверых дочерей родила. И у последней, Просковьи волосы другого цвета, чем у первых двух выживших, Екатерины и Анны. Почему не допустить участия импозантного учителя в всем деле? К девочкам Иван Остерман привязался, и когда старшую Екатерину выдали замуж за герцога Мекленбург-Шверенского Карла Леопольда, то он последовал за ней. Карл этот был садист и грубияный. вскоре Екатерина с дочерью, будущей императрицей Анной Леопольдовной, сбежала в Россию, а Остерман стал послом Карла Леопольда в России. Иван Иванович успел оказать немалые услуги герцогу, который вскоре пожаловал его в тайные советники, а в 1721 году возвел в баронское достоинство и назначил министром-резидентом. Сейчас рыцари выгнали Карла Леопольда из его герцогства, все боролся с ними, хотел стать настоящим самодержцем в своем герцогстве, но получилось наоборот. Император его власти лишил. Так что сейчас непонятно, какую должность Иван Иванович занимает при дворе Анны Иоановны. Бывший посол бывшего правителя. Зато любимый учитель всех Иоановин. Вот и нечего сидеть без дела. Пусть поездит по немецким землям, привезет учителей, мастеров и семена растений. Зачем же нам все эти семена и столько картофеля? Почему нельзя купить все это в одном месте? вывел из задумчивости Ивана Яковлевича младший брат будущего засланца. «Самое время, Андрей Иванович, и мне с тобой прожектами поделиться. Давай еще про одно министерство поговорим. Называться оно будет Министерство сельского хозяйства». «И зачем же оно? Неужто крестьян учить пшеничку сеять?» хмыкнул Остерман. «В том числе. Итак, в нем будет четыре департамента. Первый – департамент растениеводства. Чем будет заниматься чуть позже? Сначала про другие департаменты. Вторым будет департамент животноводства. Этот будет организовывать создание племенных заводов России. Нам нужны мощные кони, пушки тягать, нужны рысаки для кавалерии. И нужны неприхотливые крестьянские лошадки, землю пахать. Нужно завести жеребцов и кобыл из за границы. Поискать у нас в стране достойные экземпляры и, скрещивая их, добиться требуемых качеств, а потом размножить, тоже и с коровами. Одна ведь корова много молока дает, а вторая – чуть. Нужно развести, размножить лучших. Свиней по этому же принципу отобрать. Нет, не молока, чтобы больше давали. Скинувшегося Остермана остановил рукой Иван Яковлевич. Нужно найти побольше и тех, которые вес быстрее набирают. Курицы должны нести большие яйца и чаще и так далее. Ах да, нужно умыкнуть в Англии и в Испании хороших овец. Нужна шерсть своя в нашей стране. Чтобы всем этим заниматься, нужны ученые, вот их и будет готовить сельскохозяйственная академия. Это будет третий департамент, ну а это уже ученые. А нужны еще обычные агрономы и коновалы, или коровьи и лошадиные доктора. Их будут готовить несколько сельхоз и ветеринарных институтов. Это четвертый департамент. Нужно ли все это, Иван Яковлевич? Это же больших денег стоит, может само организуется. «Живем же, и лошади есть, и яйца, и хлебом торгуем!» Вице-канцлер озадаченно покрутил головой. «Это же деньги немалые! Хватит ли на все?» «Поищем. Вложенные в это министерство копейки огромные тысячи золотых червонцев принесут через десяток лет. И брат ваш, привезя семена из немецких земель, будет первым кирпичиком в этом здании». «Так можно и в другие страны народ отправить?» Под париком почесал голову Остерман. Не дожидаясь создания министерства. Можно. Насколько я знаю, Петр отправлял дворян учиться в разные страны. Есть ведь еще живые среди них и не ставшие генералами и адмиралами. В Испанию бы послать человечка, в Голландию, да и в Англию не помешает. Языки только должны знать. Поищите, Андрей Иванович.